Задом наперед к нам в гости выкатывается БТР, до него метров сто. На броне за башней лежит десант, человека три. Лупит агрегат туда, откуда приехал. Оттуда вроде бы постреливают из калашей. Прежде чем успеваю подумать, Саша лепит короткими очередями по бронику. Скорее даже по десанту. Это он зря. БТР резко поворачивается, подпрыгнув на рельсах, десант на броне встряхивает и крайней ватной куклой сваливается вниз. «Зря Саша стрелял. Люди на броне были уже мертвы, это ясно видно, как по неживому, словно манекены, их тряхнуло. А вот стрелок в башенке лупит теперь по нам. Времени хватает только вякнуть, ложись и повалиться на грязный пол. Замечаю, что держу за рукав лежащего рядом Сашу, видно, успел непроизвольно дернуть. А над нами из стенки выхлестывают фонтаны битого кирпича. Комната в момент заполняется едучей красно-белой пылью, зависшей в воздухе. Чувствую, как выздрагивает стенка, когда ее прошивают пули. Сейчас снизит прицел и будет тут фарш. Второй очереди по нам не прилетает. Пулемет продолжает бить, но уже не по нам. А меня черт дергает глянуть в дыру от пули. Ничего, такая дырочка, кулак пролезет. Как раз в рамке битого кирпича вижу сценку. стылок БТР подлетает вертолет и совершенно шутя показывает в реальности старую поговорку про бога и черепаху. Опять достается лежащим на броне, от БТРа что-то отлетает, он окутывается легким дымком, дергает назад и упирается кормой в стенку. Что-то орет Николаевич снизу, но вроде не нам. Из БТР выкатывается несколько человек, последний хромающий искособоченный валится, не пройдя и нескольких шагов, вокруг него начинает брызгать черно-белыми дрызгами наст. До меня доходит, что это пули клюют мерзлую землю. Куда делись остальные из подбитой машины не вижу,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 аж каска по стенке скрижетнула. Николаичу некогда, поэтому нотация за самовольную и бесполезную стрельбу короткая. Да мы и сами поняли, что сморозили глупость. Потом получаем от Вовки. Вовка не церемонясь выкладывает Саше все, что думает. Оказывается, Саша сорвал ему охоту. БТР из нашего прикрытия впрямь крался на цыпочках буквально сзади,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 Ну да, близко. Не успели бы залечь, поймали бы. А с головой все в порядке. Ага, там же кость, чему там болеть? Вроде все. Не густо тут сил противника было. Что, две группы и все? Три. Одну на подступах Емельяненки раскромсали. Какие Емельяненки? Позывную вертолетчиков Емельяненко. Хм, а откуда эти вертолеты и кто такой этот Емельяненко?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 Ну, я не в окно, я в дырку от пули. Глупость. А еще бы раз влепили. Не, они по Вовке уже стреляли. Вот же олухи царя небесного. Хороши. Счастье, что у людоедов за пулеметами минучок сидел. Николаич, честно, выводы мы сделали. Да уж хотелось бы верить, качается сокрушенным видом головой Николаич. Вовка возвращается расстроенный. Опять напускается на Сашу и его с трудом успокаивают. Решает все Серега, заявивший, что не факт, кто бы в кого попал. Пулеметчик Вовкиного БТР или его противник? «Парень божился, что попадет!» «Похоже, тебе девушкой бородится Вовик», — иронично заявляет Серега. «С чего это девушкой?» — ерепенится Вовка. клят вам веришь. Детский сад штаны на лямках. С первой очереди поймать в проекции стрелка и водятла — это тебе не баранку крутить». Я и то бы клясться не стал на встречных-то курсах, а ты уши, похоже, развесил, как маленькие, честное слово. Все равно обидно до усрачки. Что, все вдрызг? Ну, не все. Но ремонта там до Евгении Марковны. Это кто такая, покупается наивный Саша? Вовка, несмотря на свой незначительный рост, ухитряется глянуть на более высокого Сашу сверху вниз. Это Бенина мама. А Беня кто такой? Продолжает тупить Саша. Все невольно прыскают. Ну это эфемизм называется. Типа елки на хвоста или ешки на кота. Пытаюсь я спасти положение. Ребята начинают откровенно ржать. Напряжение боя отпустило, Накатила расслабуха. Саша смущается. Ты, бовик, все ж поконкретнее. Мыть-то там много это ясно. А по железу что? Двигло цело, а пулеметы гавкнулись.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 Получается так, что тут где-то еще БТР стоит исправный и заправленный. И мы знаем где. Язык рассказал. Ага, полезный язычок попался. Это хорошо, когда полезный. Наш язык, который не шахереза никоим разом, начинает мычать и возить ногами по грязному полу. Мутобор заинтересованно смотрит на него, потом поднимает зубастую харю. хе «Фрифя!» «Мины!» «Очистка!» — спокойно отвечает сапер. «Хрня!» Коронным словом опровергает морф, показывая свою дырявую лапу. «Проблема!» Также невозмутимо парирует сапер, показывая свой целый сапожище. Мутобор как-то съеживается и отворачивается. «Так, тут кого оставляем?» «Этих двоих, доктора и Саша, пусть тоже тут будет на связи!» Лекарь ухитрился рацию раздавить. Интересно как? Ну, умеючи, можно и член сломать. Тоже верно. Тогда от нас тоже языки в усилении два человека. Все, двинули, а то обскачут. Второй язык, тот, кого удалось взять единственного из выбежавшей нам навстречу группы, старается забиться подальше от Морфа. Его конвоя наше усиление располагается у двери, недвусмысленно взяв на прицел вход, мало ли кто явится. Старший из них, седой грузный мужик, глазами показывает Саша на Морфа. Держи его, дескать. Саша перемещает ствол автомата. Морф этого не замечает, по-моему. Он вытащил из-под пальто детские ручки и сидит поглаживает их своими лапами. По-моему, он задумался, если можно такое сказать про эту страхолюдину. И то, как он поглаживает эти детские мертвые ручонки, приштопанные к его груди, как-то сильно действует на меня. Бывают такие моменты, когда словами и не объяснишь, что почувствовал. Глупо получится. Или фальшиво. Только после этого по-другому себя ведешь. На Пулковских, у найденного нами в блиндаже бойца с молодыми крепкими зубами, нашли копеечное круглое зеркальце. Такие продавались перед войной, и мы встречали их часто. Сантиметров 8 в диаметре. Стекляшка сзади защищает зеркальный слой. Под стекляшкой какая-нибудь картинка, а скреплена все жестяной рамочкой. Боров перед тем, как выкинуть эту фигню в отвал, просто по привычке тиранул пальцем, а потом махнул нам рукой. Зеркало уже все съелось, а вот с обратной стороны оказалось с тремя маленькими фото на обороте под стеклышком. Мужчина в железнодорожной тужурке, женщина в платочке и молоденькая симпатичная девчонка в пилотке а кроме вязаных шерстяных носков, покрасивших кости и синим цветом до да горстки пуговиц, больше ничего и не было у бойца. Так и не поняли. Тогда я еще понятия не имел, как определять принадлежность скелета к мужскому или женскому типу, была это девчонка с фото или ее дружок. Мы после этого и нескольких подобных случаев копать стали только немецкие окопы. Совпало как-то. И у моих родителей, тщательно выкидывавших все копанное добро,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 Саша вымученно улыбается и сквозь зубы отвечает «Только сейчас до меня доперло, что случись, что? А сейва-то у меня нет». Боттон, понимающе улыбается. «Жизнь глючная штука, но графика офигенная». «Ну, понятно. Тоже компьютерщик со стажем и, небось, болезнью Пальцгеймера». «Это по вам с Бетра поливали?» С интересом спрашивает Боттон. Саша мотает головой, показывая вверх. Вот он неожиданно резво взбегает вверх по лесенке. Возвращается немного обалделом. Крутанский, ну и дырищи. Так значит, он вполне мог домик развалять? Ага. Здорово. Надо сходить сфотографироваться у Бетра. Да, доктор, это вы? Ну, я. Петропавловка сообщила, у них там эпидемия началась. Погоди, какая эпидемия? С животами что-то?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 Рыба была нормальная, вкусная. Но рыбу ели почти все, а пробрала треть. Сам он уточнить не может по понятным причинам, а из-за могучего дрездана, настигшего кучу народа, и послать узнать, что да как некого. В общем, гарнизон выбыл из строя. Настроения близкие к паническим. Обещаю интенсивно подумать. Начинаю это делать и чувствую, что ничего не выходит. Мне такой спокойный понос никогда не встречался и посоветоваться не с кем. Своему начальнику звонить так он не гастроэнтеролог, да и некогда ему сейчас. Сотни ознобленных до да голодных. Рыба. Кто-то мне толковал, что он заядлый рыбак. Только вспомнить. Вспомнил, Семен Семенович. Теперь бы с ним связаться, да где его найти? Тупо думаю на эту тему. Мысль ходит по кругу, как заключенной на прогулке. В полухо слушаю, как седоватый соперник громко успокаивает Сашу. В бою-то не страшно. Крутишься, как посоленный, думать некогда. А вот после боя помню, взяли гуль рыбш с грызунами договорились обменять пленных и мертвых всех на всех. У нас было два десятка грузин и мигрелов. Наших у них восемь трупов и пять живых. Мы подвезли своих пленных в батаре к месту. Грузины приехали на Урале. Смотрим, а наши все мертвые. Восемь уже окоченевшие, а от пятерых еще пар идет, январь был. Были у нас связистки, анны и Александра, наши русские девчонки из Питера. У Анны грудей не было, отрезали. А шури загнали кол. Мы увидели это и все. Вытащили грузин из машины и эршисон всех. Везде кровушка и порог над ней. Ничего, это пройдет. Скоро отпустит. Решаю пойти по пути наименьшего сопротивления запросить Николаича. Саша удивляется. Семен Семенович тоже у нас радиофицирован, связаться с ним можно. И действительно чудо великого Мониту пивун-рыбак скоро откликается. Стараюсь внятно изложить ситуацию. Он хмыкает и задает два вопроса. Первый. Пил ли я когда касторку? Второй. Не ели ли наши поносники масляную рыбу?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 Доктор не в курсе. Масляная рыба так называется, потому что в ней именно жира до черта. Если ее не обработать, как положено, то этот жир срабатывает, как стакан касторки. Принцип тот же. Да, я ж сам рекомендовал нашим по ложечке растительного масла пить для улучшения перистальтики. Ну а тут, при таком количестве жира, тут перистальтика так улучшилась, что со свистом и песней, как скорым поездом. Даже название этого явления вспомнил. Пищевая стеатария. От животных жиров такого не бывает, а вот от жидких масел... Искренне благодарю Семена Семеновича за науку. Связываюсь с крепостью, ловлю себя на том, что говорю я таким мерзким менторским профессорским тоном, но никак не остановиться. Рекомендую проверить наличие жира в поносе. Каемочка жирная должна быть. Особенно заметно будет, если на газету наложить, например. Успокаиваю.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 Они сволочи, но, к сожалению, не глупцы. Может, пока светло глянуть на третью группу? Похоже, у тех должен быть пульт, замечает Серега, сидящий с другой стороны и слушающий нас. Мы туда и едем. Вовкиным надеждам на трофейное БТР не суждено сбыться. Это мы видим сразу, как только добираемся до места, где днем вертолеты вышли в атаку. «Два бетра было и грузовик, похоже, говорит Сергей. Глаза Глазастый».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 Просто большая разница с тем, который сгорел и стоит теперь чернобурой громадиной, почему-то с розовой подпаленной на боку. Воняет мерзкой смесью горелой резины, паленой шерсти, горелым железом и жареным мясом. Последнее заставляет подумать, что пару дней мы с удовольствием будем лопать вегетарианскую пищу. Ну, кроме Вовки, пожалуй. Его такие сантименты не трогают. Ссыпаемся с брони. «Осмотрительнее действовать! Руками не трогать ничего, пока сапер не глянет!» Но это они зря так перестраховываются. Под вертолетом мины сюрпризы ставить не станешь. Хотя начальству виднее. Вылезший мутобор, оглядевшийся, увидев, что мы в лесу, от досады грохает кулаком в борт привезший нас железяки. «Меня радует такое проявление человеческих привычек!» «Он злится!» — вполголоса замечает Саша.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 Причем морф далеко переплевывает самых упертых пациентов, которых я когда-либо видел. Наши делают свое дело. У тех, кто был в сгоревшем БТР, пульт искать без толку. Из люка на крыше торчит голова и плечи, видимо, водителя. Сильно обгоревшая, черное обугленное лицо с впадинами глазниц и с белым оскалом зубов, словно неряшливо сделанное экорше. Видны мышцы, а кожа сгорела. Второй труп голый, в ботинках с вздутым животом я вижу у борта. Сначала подумал подсознательно, что негр, но просто прокоптило хорошо. И дальше что-то невнятное лежит в лохмотьях железа, но я уверен, там валяется третий. Их прожарило так, что не обратились даже. В нескольких местах еще и дымок идет. Подошедший Николаевич, покашлив, выдает. Мутабор. Поиск. Пульт. Раз, два, три, четыре, пять. Тут он перед зубастой харей бестрепетно загибает пальцы. «Сволочь! Отход лес! Просьба! Помощь! Поиск!» По-моему, Морф слишком уж заинтересованно смотрит на шевелящиеся у его морды пальчики. Мало не облизывается. Но, тем не менее, переспрашивает в свойственной ему манере. «И?» Николаевич спокойно и терпеливо репетует. Морф подозрительно смотрит на него. старший выдерживает взгляд. «Ессих!» Подтверждение. Операция «Взрыв фугаса» фейнита ля комедия. Нежелательность. Николаевич, вот чем дальше, тем больше мне не нравится, как он выглядит. Вижу отчетливо, что держится из последних сил. Скрутила его хворь почечная явно. Замечает «Беглец с пультом, возврат к заводу. От забора сигнал, взрывы, медпункт на воздух, медик на воздух». Мутобор на воздух. Пульт — безопасность. Ха-ха-сух! Николаич изображает руками не взрыв сверхновой звезды, отчетливо выговаривая сероватыми губами бабах. Мутобор медленно кивает старшому, старшой кивает мне. Подходим ко второму БТР, и я вижу, что он битый и драный, только почему-то не загорелся, хотя все вокруг в соляре аж под ногами хлюпает. Вот меня всегда удивляло, почему, как битая техника, так вокруг сразу помойка возникает. Из какой-то трихомудии из салона, каких-то железячек, раньше бывших на месте, а вот после обстрела валяющихся вокруг и прочего хлама. Внутри машины матюки и характерный металлический ляск, что-то наши орлы уже отвинчивают. А Серега показывает на кровавый след, словно волоклось что по насту. А потом с другого бока БТР, вероятное направление еще трех следов. В лесу снега оказалось больше. Цепочки отметин от башмаков видны неплохо. Даже я вижу не то, что такое следопытка к серый. Делимся. По кровянке идет пара водолазов, а мы по другим следам. Попытки убедить мутабора в том, что ранение медика сведет на нет все начинание, не увенчиваются успехом. Очень скоро слышим сзади пару неторопливых выстрелов. Водолазы нашли объект. Пистолет, похоже, говорит Сергей, очевидную для всех вещь.